Глава 4 Смелые ожидания. Когда-то мы отправились в горы, взяв с собой большую емкость, чтобы насобирать каштанов. Перед началом пути мы не поленились нарисовать в воображении как можно более яркий и четкий образ сосуда, доверху наполненного каштанами. Надо сказать, что бадья была рассчитана примерно на три с половиной килограмма. д о й д я до намеченного места, мы увидели, что прямо на земле лежит раз в десять больше каштанов, нежели мы планировали собрать. Нам пришлось вернуться, потому что уже некуда было складывать такое огромное количество валявшихся у нас под ногами кладов. Позже мы не раз вспоминали тот поход. Конечно же, мы могли взять с собой мешок и, поднявшись в горы, набить его каштанами под завязку. Однако мы ограничились тремя с половиной килограммами, потому что у нас с самого начала не было смелых ожиданий. Видя, как кто-то делает первые шаги в предпринимательстве, я сразу вспоминаю, насколько большой нам казалась, в общем-то, стандартная емкость, которую мы планировали наполнить каштанами. Увы, большинство новичков мыслят ограниченно и не позволяют себе ни тени надежды на то, что у них в перспективе может быть много неожиданных грандиозных достижений. Оглядываясь назад, я понимаю, что единственный, кто очень часто мешал мне как следует выполнять ту или иную задачу, это я сам. Мне не удавалось достигать более высоких результатов, чем те, на п о л у ч е н и е которых я психологически настраивал себя еще до самого начала работы. Склад ума и моральное состояние руководителя всегда отражаются на поведении подчиненных. Если они хорошо справляются с работой, счастливы и довольны, значит у их начальника порядок в голове и душе. Энергичных, целеустремленных оптимистов я встречаю не так уж часто. За какое бы дело ни взялись эти живчики, они всегда твердо верят в то, что получат гораздо больше хороших плодов, нежели можно предвидеть. Но большая часть людей, к сожалению, смотрит на мир по-другому. То, чего вы добьетесь в реальности, никогда не будет более ярким и впечатляющим, чем то, что вы запланировали. Может, вы получите от жизни и меньше, чем ожидали, а может, ровно столько, сколько написано в вашем плане. Но помните, если вы мысленно не позволяете себе быть личностью, способной добиться очень большого успеха, то Вселенная не позволит вам стать таковой в реальности. Вы планируете продать максимум 20 товаров из имеющихся у вас 50? Тогда будьте уверены, что продадите либо меньше, либо именно 20, но никак не больше этого числа. ж е л а й т е чтобы за мастерство вас уважали максимум 50 знакомых коллег? Опять, только два варианта развития событий. Либо вы будете пользоваться признанием именно этих 50, либо меньшего количества своих знакомых. Но вас не станут считать авторитетным профессионалом сто, двести, тысяча или более человек. Такое впечатление, что многие люди поместили свое видение мира в малюсенькие клетки. Может, вы тоже привыкли так жить? Если да, то настоятельно советую выйти из собственной тюрьмы. Конечно, когда вы только-только принимаете из-за дела в совершенно новой для вас сфере, трудно понять, какие вершины станут доступны вам в будущем. Но постепенно продвигаясь вперед к поставленным целям, вы начнете чувствовать, как кругозор делается шире и растет уверенность в себе. А это будет означать, что пришло время для неординарных, дерзких проектов. Стремитесь выбраться из болота среднестатистических достижений? Воспитывайте в себе и постоянно поддерживайте страсть к воплощению, вызывающей смелых идей. Ведь когда-то подобная страсть у вас уже была, скорее всего, в детстве или юности. Тому, у кого это пламя внутри давно потухло, очень трудно понять суть фундаментальных вселенских законов процветания и стать счастливым. Такого человека можно сравнить с некогда могучим свободным конем, которого оседлали и начали использовать для перевозки тяжелого груза. Почему же среди нас очень много вот таких ломовых лошадей, даже не пытающихся снова зажить вольной жизнью? Наверное, потому что они сами внутренне согласились до конца своих дней страдать от выпавшей на их долю участи. Им не хватает широкого видения мира. Эти убежденные неудачники запретили себе думать о том, что у любого из них есть возможность сделать свое мышление свободным и гибким. Незримые демоны пассивности и невежества заставляют миллионы людей ходить на ненавистную работу, получать грошовые жалования и панически бояться любого шанса изменить свою жизнь. В разумах миллионов жителей разных стран мира нет ни одной смелой мечты и ни намека на готовность сделать что-то, выходящее за рамки рутины. Это позор для нашей общей системы образования. Если широкое видение мира обладает такой высокой значимостью для полноценного развития личности, то почему же мы не обучаем этому в школах и университетах? вероятно, я придаю слишком большое значение умению мечтать смело. Может, это качество не стоит ставить ни на одно из первых трех мест в списке важных качеств успешного человека. Но у меня все-таки есть основания полагать, что способность мысленно заглядывать за горизонты необходима каждому стремящемуся к истинному благополучию. Что же это за основание? Это тот бесценный опыт, который накопили сотрудники моего журнала «Золотое правило» и я. Вселенная предоставила нам много доказательств того, что если хочешь быть счастливым человеком и преуспевающим профессионалом в своем деле, то планы твои должны быть дерзкими, а требования к себе очень-очень высокими. Некоторые читатели знают, после какого события мне удалось попрощаться с тяжелой, совершенно бесперспективной работой на шахте. Позвольте рассказать об этом еще раз тем, кто не читал эту любопытную историю. Дело было 22 года назад. До сих пор трудно выразить словами, насколько сильно повлиял тот случай на мое самосовершенствование. Мы с приятелями, которых, как и я, только недавно приписали к шахте в качестве разнорабочих, сидели возле костра, отдыхая после тяжелого дня. Радости нашей не было предела. Новое занятие приносило целый доллар в день. Нас распирала гордость, ведь прежде таким мальчикам, как мы, выросшим в бедности, нигде и никогда не удавалось получать за труды столько денег». Какая-то из наших восторженных фраз, видимо, немало впечатлила сидевшего с нами у костра пожилого мужчину. Он вдруг подошел к нам, с чувством схватился руками за наши плечи, да так сильно, что мы едва не закричали от боли, и сказал, «Зачем вы здесь свои силы тратите, ребята? У вас же головы на месте, это ясно как день. Школа вам нужна, вот что я скажу. Вам нужно обыкновенное, нормальное образование». Надо стремиться к чему-то большему, а не прозябать здесь. Вот вы учитесь в школе, и любое серьезное дело будет вам по плечу. Мы ушам своим не поверили. Впервые в жизни кто-то сказал, что у нас головы на месте и что мы когда-нибудь сможем заниматься серьезными делами. В ту пору пределом мечтаний для нас была возможность зарабатывать два с половиной доллара в день, как это делали некоторые из наших старших товарищей. Мы считали, что рано или поздно нам удастся стать такими же успешными. Два с половиной доллара в сутки – таковы были наши самые смелые тогдашние ожидания. Тот старик явно говорил о чем-то вполне осуществимом. Правда, мы осознали это лишь спустя время. Мужчина от всей души желал нам лучшей доли. Это было видно по его глазам. Переменами к лучшему, которые сделали жизнь во всех странах мира проще и счастливее, человечество обязано самым выдающимся своим представителям. Что же это за личности? Это те, кто целенаправленно учился управлять силой собственного разума. Власть над своими мыслями и чувствами – ключ к процветанию. Его слова заставили нас, мальчишек, посмотреть за пределы тех мысленных горизонтов, которыми каждого полуголодного, полунищего работника ограничивал труд на шахте. Вскоре мы узнали, что недалеко от деревни, в которой нам приходилось вкалывать за доллар в день, есть другая деревня с полноценной школой. Постепенно наше мышление становилось все более и более конструктивным, цели все более смелыми. Пожилой трудяга заранил в наши души самые, что ни на есть, правильные, полезные семена. Журнал, который вы сейчас держите в руках, — прямое следствие того памятного вечера, когда, умудренный опытом старик, раскрыл мне глаза на высочайшую ценность храбрости и оптимизма. Благодаря этому человеку я выбрался из ментальной скорлупы, сформировавшейся у меня еще в детские годы, когда моими главными наставниками были, к сожалению, безграмотность и безденежье. Если вы давно и внимательно изучаете и применяете на практике все то, что мы публикуем в этом журнале, не сомневайтесь – Способность отважно, несмотря ни на что, добиваться дерзновенных целей у вас уже развита довольно хорошо. Единственное, что может помешать подняться до самых-самых впечатляющих высот на выбранной вами стезе, это ваша же собственная фантазия. Как только на каком-нибудь заводе заканчивается свободное пространство для установки новых элементов необходимого оборудования, руководитель, если он человек толковый, ищет возможности для расширения территории завода. Действуйте по такой же схеме, когда понимаете, что вашему мышлению тесно в стенах предрассудков и душевной ленности. Вообще, Чувствовать неудобство из-за незаконченных дел и пока еще не осуществленных желаний – это полезное состояние, оно о бодрит. Беда в том, что многие, испытывая такое недовольство, быстро впадают в уныние и отказываются двигаться дальше. А подобное настроение – признак того, что внутренний мир человека поражен недугом, деструктивным восприятием жизни. Мои сотрудники и я трудимся не впустую, если, читая наш журнал, вы постепенно привыкаете строить планы, не стесняя себя страхами, низкой самооценкой или предрассудками. Для нас большая честь помогать вам добиваться именно того, чего хотите вы, а не те, кто время от времени пытается навязать вам общепринятые правила поведения. Никто лучше вас самого не знает, какие поступки и результаты принесут вам настоящее чувство удовлетворения и независимости. Найдите уединенное место. Сядьте и начните исследовать нынешние состояния своего внутреннего мира. Подумайте, удалось ли вам за последние несколько недель, месяцев получить новые полезные знания, стать чуть увереннее в себе, расширить свое видение мира, решиться на постановку довольно смелых задач и целей, проявить чуть больше требовательности к себе, нежели раньше. Если на большую часть этих вопросов вы ответили отрицательно, то советую встрепенуться и с сегодняшнего дня работать над собой усерднее. Почему я часто говорю и пишу, что любая неудача – это чуть ли не некое священное явление, обладающее в ы с ш е й степени целебными свойствами? Дело в том, что каждая наша промашка, всякое сложное, неприятное положение заставляют на некоторое время остановиться, оглянуться вокруг и рассудить, все ли мы делаем правильно, не нужно ли как-то скорректировать планы достижения целей. Такое состояние идеально подходит для того, чтобы увидеть в себе и своем образе жизни те недостатки, о существовании и вреде которых мы прежде даже не подозревали. Я благодарен судьбе за ошибки, которые совершал в течение последних д в а д т и двух лет. Для меня ясно как день, что если бы не все эти провалы, я был бы сейчас совершенно другим человеком. менее уверенным в себе и неспособным принести реальную пользу обществу. Люди, с которыми я уже долгие годы работаю над созданием материалов для этого журнала, вместе со мной прошли много непростых испытаний. Было трудно, но ни я, ни мои коллеги до сих пор не знаем более действенного способа выбраться из дебри равнодушия и предубеждений, чем борьба с житейскими невзгодами и собственными страхами. При виде пламени у многих возникает чувство легкого беспокойства или даже страх. Но не стоит забывать, что именно огонь, когда его природную силу и с п о л ь з у е т с умом, позволяет поддерживать хороший уровень жизни. Да, порой огонь уничтожает самые уязвимые ветхие здания, Но умный человек относится к этому как к поводу применить новые принципы строительства и придать улице или району иной, более привлекательный и современный облик. На пути самосовершенствования тоже иногда необходима аналогичная встряска. В своем внутреннем мире надо периодически сносить хибару, которая образовалась из устаревших убеждений, надоевших норм и прочих ментальных ограничений. а потом это освободившееся место можно творчески осмыслить и построить что-то более перспективное, долговечное. Несколько лет тому назад, когда я временно работал в Далласе, ко мне в кабинет пришел энергичный, очень приятного вида молодой человек с пухлой папкой в руках. Его было задержал мой секретарь, однако я сразу сказал, что готов побеседовать с посетителем прямо сейчас. «Хотя мне пока и неизвестно, какие товары и услуги есть в вашем арсенале», сказал я сразу после того, как предложил ему присесть. «Но уже сейчас могу сказать, что вы притягательная личность. Это очень важное качество для любого профессионала». Поблагодарив меня за эти слова, собеседник сказал, что работает в компании Dallas Electric Light и занимается продажей обогревателей для ног. В таких товарах я не нуждался, но мне показалось, что этому бодрому парню, умеющему расположить к себе, скоро удастся добиться значительных успехов. Все это я с искренней доброжелательностью озвучил, затем мы еще несколько минут поговорили о насущных проблемах современных предпринимателей, и наша короткая встреча завершилась. Однако я был уверен, что эти пять минут точно не были потрачены впустую ни для него, ни для меня. Спустя три недели в том же самом кабинете, за тем же столом, напротив меня сидел другой человек из Dallas Electric Light, управляющий одним из отделов обслуживания. Он сообщил мне, что после разговора со мной его подчиненный Браун решил уволиться и очень быстро нашел себе место в другой фирме. Он там делает большие успехи», — сказал мне бывший начальник энергичного Брауна. Я выразил сожаление по поводу того, что из-за меня компания моего посетителя лишилась одного талантливого и трудолюбивого продавца. Но я также заметил, что Браун наверняка понял кое-что очень важное, а именно высокую ценность смелых ожиданий и решительности. В те минуты в кабинете, кроме меня и управляющего из «Даллас Электрик Лайт», находился Стюарт Остин Уайер, местный предприниматель. После того, как мой посетитель ушел, Уайер спросил, «Вы тому Брауну, наверное, сделали инъекцию какого-то очень сильного тонизирующего вещества, да?» «Ну, почти», — сказал я. Будь у меня такая возможность, я бы бесплатно делал подобные инъекции каждому, кто страдает от робости или равнодушия. А еще в наши дни многие внезапно оказываются на грани финансового краха. Они пытаются хоть как-то держаться на плаву, зарабатывая на хлеб очень трудными, неблагодарными делами. Жаль, что я не смогу помочь каждому из них.